Глава 4. По мере движения кораблям, которые вел лично я, присоединялись одна за другой остальные когорты моего легиона. Вскоре почти весь первый синий был собран воедино и выстроился для встречи приближающегося врага. Весь, за исключением двух боевых соединений. Этими эскадрами являлись когорты Якима Наливайка и Наэм и, и, и Белла. Оба бывших первых Центуриона, так и рьяно бросились преследовать остатки Желтого Легиона, что сильно отдалились от основной массы своего флота. Теперь они спешили соединиться со мной, однако я, связавшись со своими друзьями по внутреннему каналу, приказал им действовать иначе. Измените маршрут следования, сказал я. У меня под рукой уже достаточно сил, чтобы связать туранский легион, но для вас будет другое задание. Направляйте свои крейсера по широкой траектории в обход Салаха. Когда два легиона спется, я жду от вас ударов одновременно с двух боковых направлений и по его атакующему конусу. Я не собираюсь долго задерживаться на туранцах, так как второй легион ждёт нашей помощи. Поэтому давайте разделаемся с серыми по-быстрому. Не волнуйтесь, шеф, кивнула мне Нэмабело. Мы сделаем всё в точности, как ты сказал. Ударим в нужный момент. Александр Иванович, не подведём, поддакнул наливайка. Этот маленький легион, я уверен, мы с метём очень быстро. «А вот как насчет вашей дуэли с самим Саллахом? У него хороший корабль, и здесь именно ты можешь задержаться и потратить время. Давай тогда ты бейся с генералом, а мы с Наэмой возглавим легион и пойдем на выручку твоей подружки Брин». «Мы идем на помощь всем нашим кораблям, а не только моей, как ты выразился, подружке», — ответил я. «И в этой операции я лично буду возглавлять свой легион. Не то чтобы я вам не доверял, ребята, но, помятуя о вашем прошлом конфликте», Думаю, что моё личное присутствие будет самым верным решением. Ситуация слишком тяжёлая. Что касается поединка, ну, во-первых, Салах так и не принял его. И вопрос, захочет ли он драться со мной? Да, мы все видели, как он с празновал труса, засмеялся и кем, начал прикрываться разумностью действий. Слышать это от Туранса крайне забавно. Не думаю, что Салах трус, не согласилась с Наливай Канаема. На его месте я поступила бы так же. Я и не сомневался, — отреагировал казак. Ты и мне не стала помогать в дуэли с Вересом, пряча трусость за своей пресловутой логикой. Нет, ты это слышал, Александр Иванович? Генерал Белла даже растерялась. Как он смеет так обо мне говорить? Я же сражалась вместе с ним рука об руку. Посмотри на выражение его лица на Эмма, — подсказал я, улыбнувшись. Разве ты не видишь, что здоровяк специально провоцирует тебя на эмоции? Он говорит неправду, чтобы ты снова вышла из себя. Наэма, было взглянув на прячущую его улыбку в своей рыжей бороде Икима, поняла, что я прав, и этот шутник-наливайка просто над ней издевается. Девушка чуть не взорвалась от переполнявшей её в этот момент злобы. Ну, гад, ты мне заплатишь за свои шуточки. Возвращаемся в реальность. Я быстро прервал начинающийся уже был конфликт. Да-да, как насчёт дуэли? Тут же закивал Иким, делая серьёзное лицо, чтобы Наэма перестала смотреть на него с экрана как на кровного врага. Вы уже знаете, сражаться на кораблях с Салахом будет Атилла, ответил я. Повторюсь, что поединок именно между вами, несмотря на то, что Тураннец пока его не принял, должен быть первым, подсказал Яким. Таковы правила кодекса. Салах либо должен ответить тебе официальным отказом, либо сражаться, но только с тобой, а уже потом с Верисом. Так как я решил возглавить легион, то уступаю первоочередность Атилле, сказал я. И если тот проиграет, то я встречусь с центурионом Салахом в другой раз. А пока мне надо думать о всей операции. Мне не нужна жизнь этого генерала. Прежде всего необходимо выполнить нашу миссию. Дес ждёт этого от нас. Ладно, не буду спорить, пожал плечами полковник Наливайко. Решайте сами, кому, на чём и когда сражаться. Всё равно тебя, мой друг, никто из живущих на просторах Империи Мин не сможет упрекнуть в трусости. Это меня мало беспокоит, отмахнулся я. Более того, я даже рад, что именно Верес будет драться с Салахом, хмыкнул Наливайко. Ведь сейчас этот пройдоха, я имею в виду Атилу, не на своём легендарном корабле, который, как известно, достал своим подлым способом, а находится на простом легионерском креселе. С другой стороны, флагман Салаха прокаченный характеристиками корабль, и поэтому туранец без особого труда разделается с Атилой. Единственное, что меня гложет это то, что не я прикончу Вереса, а другой. но такова уж судьба». «Не будь столь кровожадным», — осуждающе покачал я головой. «Аттила в данный момент наш союзник, и именно его вызов стал решающим в том, что туранцы повернули и идут сейчас на нас, а не добивают каре Брин». «Аттила знал, что его крейсер не может на равных противостоять флагману Энвера Салаха, и все же вызвал того на поединок. Это достойный и героический поступок, говорящий о благородстве Вереса». «Да он просто ляпнул, не подумав». отмахнулся, и кем не желая верить моим словам. Какое там благородство? Ненависть к своему старому врагу ослепила Вериса, и он не смог себя сдержать. Думаю, Атила попросту забыл, что стоит не на мостике Рейтара Галаксихи. Уверен, этот дутый герой сейчас рвёт на себе волосы от того, какую глупость совершил, вызвав на дуэль генерала Салаха. Все волосы пока остаются на моей голове. Атила лично вмешался в наш разговор, появляется на экране Молодой человек безмятежно улыбался, и на его лице не было даже намека на страх. Яким умолк недовольный, что поток его мысли прервали, и сконфуженный тем, что снова оказался неправ. «Как ты решился на вызов, если знаешь, что не сможешь победить?» — в свою очередь спросила Найма Атилу. «Я решил, что вызов — единственный способ изменить ход событий», — ответил тот. «И в итоге это сработало». «Абсолютно согласен», — кивнул я. «Именно ваш вызов стал решающим». Вам самым вы, возможно, спасли очень много жизней. Генерал, я благодарен вам за смелость и самопожертвование. Не могу назвать это самопожертвованием, покачал головой Отила. Вообще не люблю это слово. Но действительно, мой вызов был ответной платой за вашу доброту ко мне, Александр Иванович. А я не люблю быть кому-то должным, это очень тяготит меня. Ничего, это ненадолго, усмехнулся Наливайко. Сейчас в салах не оставит от тебя даже космической пыли. «Тогда и все твои тягости пройдут». «Спасибо за поддержку», — засмеялся, ничуть не разозлившись на слова здоровяка Атилла. «Но я не собираюсь покидать этот свет так скоро». «Ты что, забыл? Ты сейчас не на рейтаре?» «Зато на мне мои вороненные доспехи». Верес приложил ладонь к нагрудной пластине своих черных, отделатым золотом лад. «А это уже немало». «Что ж, посмотрим, как они защитят тебя от главного калибра врат и штар». «Итак, задачи всем ясны». подытожил я, решив закончить этот разговор. «Яким и Ноэмо уводят свои когорты по широкой траектории. Генерал Верес сражается в поединке. Начинаем, дамы и господа». Мой легион превосходил эскадру Салаха почти на две тысячи вымпелов. Туранский генерал видел, что в построении первого синего отсутствовало несколько когорт, которые в данный момент уходили в неизвестном направлении. Опытный флотоводец понял, что здесь что-то не так, но ничего не смог поделать. У него физически не было кораблей, чтобы преследовать эти уходящие вдаль группы. Салах отбросил мрачные мысли в сторону и полностью сосредоточил своё внимание на предстоящем бое. На тактической карте генерал отметил координаты искомого корабля, линейного крейсера, на котором находился Атило Верис. Именно Атилу генерал выбрал своей главной целью. Анвар Салах до сих пор оставался в под впечатлением от того, что увидел своего врага в рядах северян. Туранец никак не мог понять, что должно было случиться, чтобы Атила перешел на сторону Лис-Одесса. Когда Энверсал их посылал вдогонку за Вересом своего лучшего центуриона из Икею Галата во главе самых быстроходных крейсеров, генерал надеялся, что увидит голову Вереса перед собой уже через сутки. Когда же Галат вернулся ни с чем, Энвер был просто в бешенстве. Судьба распорядилась так, что Верес как трофей достался его врагам из флота Поля-Одесса. И вот теперь на этом мерзавце светится знак первого центуриона синих. Это просто невероятно. В любом случае сейчас я убью тебя, вырвалось из уст Туранса, когда он внимательно наблюдал за перемещением корабля Тилы. Ты должен заплатить за смерть Усем-абадура. Синие и серые легионы открыли огонь друг по другу. Так начиналось любое стандартное космическое сражение. Выстрелы по большому скоплению кораблей с дальнего расстояния не приносили серьёзного урона. Но всё же свои эффекты имели. От плазмы ослаблялась лобовая броня, могли выйти из строя одна или несколько артиллерийских платформ. Всё это снижало боевые характеристики корабля на последующих этапах боя. С каждые 1000 км при приближении двух флотов мощь и точность огня повышались. У кораблей включались в перестрел кувалдины расчёта среднего калибра, уже все имеющиеся на борту пушки работали на пределе своих возможностей. Пространство было освещено и наэлектризовано десятками тысяч выстрелов, разрезающих темноту космоса каждую секунду. Многие из кораблей первой линии не выдерживали такого накала и либо выходили из строя в тыл, либо, если не успевали это сделать, погибали под непрекращающимися ударами плазмы. Их место тут же занимали другие корабли, идущие следом. Экипажи легионов четко знали свое дело. Каждый командир понимал – что любая брешь в линии построения может стать фатальной в предстоящем столкновении. Так, непрерывно ротируя свои боевые порядки по мере движения, легионы все ближе и ближе подходили друг к другу. Еще минута, и две многотысячные волны, примерно равные по совокупной боевой мощи, нахлынули одна на другую, стараясь захлестнуть с собой строй противника. Туранцы были мастерами яростного наскока. Они смело включили форсаж на своих двигателях и разгоняли корабли до максимальных скоростей. Чем выше оказывалась кинетическая сила удара, тем больше шансов было проникнуть в глуби в вражеского строя и разрушить его. Серые крейсеры и линкоры бешено набросились на мой легион, так сильно, что его первые ряды смешались. Туранцы стали угрозаться вглубь боевых порядков синих. Видимо, Салах всё поставил на кон и решил одним мощным ударом добиться быстрой победы. Возможно, он был в своём отчаянии прав. Ведь этот удар, по сути, являлся единственным верным решением в подобной ситуации. Тактика изнурения и перемалывания сейчас всё равно бы не сработала. У меня было гораздо больше кораблей в наличии. Но этот яростный наскок, на который решился генерал Салах, оказался лишь жестом отчаяния. Конечно, туранцы всегда истово верили в свою победу, даже если в бою их было 1 к 5, и поэтому так смело шли в бой. Но вот хватало такого запала им совсем ненадолго. Синие когорты, встретившие их сейчас, не уступали соединениям туранцев в боевых характеристиках кораблей и выучки экипажей, а в чем-то даже превосходили. Оправившись от первого, самого страшного и разрушительного удара, мои центурионы и старшие командоры постепенно выровняли строй и начали планомерно уничтожать серые крейсера. Атакующий конус туранцев давно уже был разрушен, и теперь сражение превратилось в простую мясорубку, где каждый сражался сам за себя. Обычный командующий, кое им являлся и генерал Салах, видя, что первая волна атаки захлёбывается, повернул было обратно и восстановил свои порядки. Но Салах сейчас был занят совершенно иным. Энвер на своём флагмане Вратаи Штар продирался сквозь сражающиеся середы легионерских крейсеров к тому вимпилу, чей командор бросил ему вызов. Крейсер Атила Вериса находился во главе одной из когорт синего легиона. Атила, видя приближение своего врага, Смело вылетел тому навстречу. Энвер Салах было уже обрадовался, что противник сам идет к нему в руки, так как понимал, что штатный легионерский крейсер «Вереса», не имеющий даже собственного названия, а лишь порядковый номер, не устоит и двух минут против пушек врат и штар. Но туранский генерал недооценил своего противника. Аттила также отчетливо понимал невозможность на равных вести артиллерийскую дуэль, поэтому поступил неординарно. Так как скученность кораблей вокруг была невероятно сильной, те с трудом маневрировали, чтобы не задеть своих же товарищей, а Тило решил подойти к флагману Салаха, прячась за корпусами окружающих его круг дредноутов. Он, взяв на себя управление, с удивительной лёгкостью огибал корабли один за другим, всё ближе подбираясь к вратам штаб. Анвер Салах приказал открыть по идущему на сближение крейсеру Вериса заградительный огонь, но практически ни один его выстрел не достиг цели. Иштар из мощных палубных орудий разрывал борта и своих, и чужих дредноутов, но так и не смог нанести какой-либо серьёзный ущерб броне крейсера Вериса. Когда между флагманами оставался всего один замешкавшийся ленкор из синего легиона, Атило обогнул его и включив двигатели на полную мощность, ринулся на сближение с кораблём Салаха. Только сейчас Энвер разгадал план своего врага. Верис намеренно шёл на абордаж. Туранэт знал, что на борту его Иштар находится прекрасная штурмовая команда, состоящая из бесстрашных гвардейцев. Но так вышло, что половину этой команды генерал оставил на планете Сартакерта охранять Большой Императорский дворец. Энвер в отчаянии плюнул и выругался, как сейчас ему нужны были все его люди. Шансы Аттилы и Салаха теперь явно уравновешивались. Их корабли сошлись с бортами. Орудийные расчеты врат и штар так и не смогли остановить Аттилу. Магнитные тросы уже захватили и приближали корпуса огромных крейсеров вплотную друг к другу. Палубные люки сразу открыли обе команды, и северяне и туранцы отчаянно рвались в бой. Все до единого члена экипажа «Аттилы» покинули свои боевые расчеты и, облачившись в доспехи, бросились на борт вражеского корабля. Там их встретили огнем гвардейцы Энвера Салаха. «Туранец», в отличие от «Аттилы», не стал вооружать весь экипаж, Рассчитывая, что одной сотни его лучших штурмовиков будет достаточно, чтобы поголовно врезать команду синего крейсера, сам Анверсалох стоял в первых рядах своего отряда и с удовольствием наблюдал, как гибнут под огнём его гвардейцев десятки солдат врага. Северяне продолжали смело идти в бой, и многие из них, преодолев несколько десятков метров под плотным заградительным огнём, уже схватились в рукопашную с туранскими солдатами. Только сейчас Салах увидел своего заклятого врага. Того легко было узнать по чёрному цвету боевых доспехов. И опять туранский генерал был поражён скоростью и быстротой действий Атила. По словам центуриона Галата, когда тот покидал реитар галактики, Атила был на последнем издыхании от многочисленных ран. А сейчас Салах видел перед собой не только живого, но и невероятно могучего воина. Верис с быстротой молнии, принимая на себя выстрелы из винтовок гвардейцев, ворвался в их строй и начал одного за другим попросту разрубать своим огромным мечом кончаром. Стрелковое оружие туранцев не причиняло особого вреда тели из-за высокого уровня его доспехов, а тот без устали продолжал рубить головы своих врагов направо и налево. И это не было преувеличением. Головы гвардейцев в салахы действительно летали по отсеку как футбольные мячи. Сибиряне, в виде с каким нистовством вьётся их командир, да не просто бьётся, а ещё и побеждает, с ещё большей яростью бросились в атаку. Как ни хороши были штурмовики Салаха, но они не сумели сдержать напора наступающих. Туранские гвардейцы не побежали и не стали просить о пощаде, лишь проклиная врагов, один за другим умирали, каждый на своём месте. Всему экипажу надеть латы В ужасе закричал Салах в рацию, осознав, что совершил роковую ошибку, заранее не вооружив команду и штар, как это в свою очередь сделала Тила, приготовиться к рукопашной. Этот приказ скорее был криком отчаяния, ибо генерал понимал, что его люди не успеют собраться для боя. Слишком большим был его корабль, и для общего сбора требовалось много времени. Салах понимал, что северяне не дадут его людям подготовиться и перережут экипаж врата штар по одному. Генерал, прочитав короткую молитву, отчаянно и обреченно выхватил свой кривой туранский меч и с криком бросился на Атилу. Верес ждал этого нападения и был к нему готов. Их мечи скрестились и начали свой смертельный танец. Между тем, сражение двух имперских легионов подходило к своему логическому концу. Как я и планировал, мои друзья четко выполнили приказ и появились со своими когортами в самый решающий момент. И Ким и Наэма набросились на вражеский строй, сея панику и смерть в его рядах. Серые экипажи были не из тех, кто сражается до конца. Слишком уж непривычными им были такая теснота и напор противника. Туранцы, не дожидаясь приказа своего командующего, который сейчас был, так сказать, немного занят, разорвали остатки своего конуса и, как москиты, разлетелись в разных направлениях, маневрируя и пытаясь спастись от плазмы моих канониров. Я понимал, что Серый Легион еще не разбит, но сейчас не обращал на это особого внимания. Я оставил Наливайка и Белла со своими когортами, приказав им безостановочно преследовать туранцев и не давать им вновь собраться в группы, а сам снова выстроил Первый Легион и ринулся на помощь кораблям Брин. Уже по пути следования я облегченно вздохнул, когда посмотрел на тактическую карту. Союзники так и не смогли пробить плотные оборонительные порядки генерала Уайт. Видимо, внезапный уход из сектора боя Туранского Легиона — сказался на их моральном состоянии. Не красный легион Висконти, не легион Игнатия Веты не решали штурмовать кора, а тысяча кораблей князя Хорна, до этого спешащая была на прорыв сферы, остановилась и вообще стала отходить из сектора, покидая сражение. Брин, ободрённая такой ситуацией, сама разбила свою сферу и выставив в первую линию две свежих когорты сереброщитных, контратаковала врага. Вражеские легаты, видя, что эскадра генерала Салаха рассеяна, а на них с разных направлений надвигаются сразу два синих легиона, не стали испытывать судьбу и также пустились на утек. Я улыбнулся и сумел, наконец, выдохнуть. Жизни моей Брин уже ничего не угрожало. Внезапно я кое-что вспомнил и быстро начал настраивать канал видеосвязи из камер наблюдения, установленных на шлемах офицеров штурмовых отрядов. Из нескольких десятков предложенных он выбрал одно, самое качественное изображение, и стал смотрёваться в картинку. Это была прямая трансляция боя, происходившего на борту туранского флагмана, который я оставил за своей спиной. На записи было чётко видно, как Атила возвышается над своим поверженным врагом, занося над салахом меч. Я мгновенно нажал на кнопку связи. Генерал Верис, сделайте мне ещё одно одолжение, сказал я в рацию. Сохраните жизнь нашему сопернику. Атила замер с мечом над головой. Я просто на расстоянии чувствовал, как же ему хотелось сейчас опустить лезвие на голову у лежащего и тяжело дышащего на полу Энвера Салаха. Туранский генерал был окровавлен и безоружен. Никто не мог сравниться в фехтовальном искусстве с Вересом. Мой голос остановил Атилу, и тот нехотя опустил кончар. «Что ж, и это я сделаю для вас, генерал Васильков», — сказал Верес. «Но для чего вам понадобилась жизнь этого негодяя?» Если снова в вас говорит благородство, то нет, генерал, сейчас во мне говорит только прагматизм, ответил я. Сохраните жизнь Энверу Салаху, а я вскоре прибуду на ваш корабль и объясню, зачем это нам так необходимо.